Глава десятая. Безунчика похоронили рядом с выходом из станции подземки, выкопанные по очереди единственной мевшейся лопатой глубокой могиле. Достаточно глубокой, чтобы до тела не добралась шастающая по лесу зверье. Сверху соорудили из отвалившихся от старинного здания обтесанных камней. Жаль написать, чья могила была нечем. Все происходило часа... Через два, после того, как первоначальный шок от неожиданной потери ближайшего товарища прошел, и мы немного осмотрелись на поверхности. Отдав последний долг другу, правда, безпрощального салюта, патронов оставалось слишком мало, еще раз, уже гораздо тщательнее, обследовали древнее строение и его окрестности. Нашлись остатки еще какого-то бронзового предмета, возможно, топора, и несколько почти стертых надписей. В общем, опять ничего проливающего свет на происхождение строителей и причины их исчезновения. Несмотря на тяжелую потерю, необходимо было двигаться дальше. Задержки работали против нас, уменьшая шансы выбраться из этой переделки живыми. С учетом позднего подъема и последовавших за ним трагических событий, время приближалось уже к полудню и следовало поторопиться. Крепые шеи полезли на высокое дерево, росшее неподалеку от входа в подземку, чтобы определиться на местности. Раньше бывший разведчик сопровождал в подобных ситуациях командира, но теперь пришлось взять неупытного в таких делах меня. Подъем на верхушку оказался, как я и подозревал, совсем непрост. Хотя взбираться по густо росшим веткам при втрое меньшей силе тяжести казалось легким делом, но только первые метров сорок-пятьдесят, после чего мышцы все равно начали заметно ныть, А ведь предстояло добраться на еще втрое большую высоту. И ветви не везде чередовались на удобном для верхолаза расстоянии вытянутой руки. Иногда приходилось карабкаться, цепляясь за впадины и дупла в стволе, или вообще забрасывать на несколько метров вверх нечто типа абордажного крюка, сделанного из топора, и привязанной к нему веревки, которая обвивалась вокруг ветки и позволяла подтянуться. При этом мое восприятие высоты плевать хотело на иные физические условия на этой планете, и все еще оставалось вполне земным. Уже после пары десятков метров подъема вниз лучше было не смотреть, казалось, что я висишь над бездонной пропастью. А гигантское дерево между тем совсем не пустовало. Нижний слой был населен всякой мелочью, которая шустро разбегалась при нашем появлении. Вернее, разлеталась, так как большинство ее представителей имели крылья или что-то их заменяющее. Однако выше живность стала побольше размером, и без столкновения не обошлось. Сначала наткнулись на гнездо огромных выше обычного человека коршунов. Может, они бы и не напали, мы все-таки были слишком крупные для них добычи. Но кратчайший путь вверх пролегал именно через родную ветку этих птичек хотя и далековато от гнезда, но все же. На ветке высиживая яйца присутствовало, к счастью, только один родитель, видимо, мать, а отец, скорее всего, охотился. Когда заброшенный крепушом топор с веревка бился вокруг основания их ветки, мамаша, наблюдавшая за нами до того с подозрением в огромном величиной сблются глазу, взорвалась с гнезда, переместившись поближе к месту действия, и смешно пританцовывая на мощных когтистых лапах, угрожающе расправила немаленькие крылья. Видимо, надеялась испугать нежеланных посетителей. Полуметровый острый клюв опасно приоткрылся, суля большие неприятности нахально вторгшимся в родное гнездо врагам. Но крепыш, поднимавшийся по веревке первым, был не из тех, кого могла испугать не такая уж и большая по местным меркам птичка. Он даже не стал тратить на нее патрона Хладнокровно, дождавшись, пока напряженно следившая за быстро сокращающимся расстоянием до пришельца, куршуниха не кинется в бой, он, вися на веревке, резко оттолкнулся ногами от ствола. Несмотря на то, что хищные птицы обычно бьют лапами, ограниченное пространство вынудило ее атаковать острым клювом, когда голова зверюги не успевшей, из-за большой инерции среагировався на уклонение жертвы, оказалось рядом, просто со всей дури влепил по ней прикладом зажатого в свободной руке карабина. Потерявший устойчивость хищник, жалобно кудахче сорвался вниз, сталкиваясь с ветвями, неуклюже расставленными крыльями. Если и выживет, то вернется в гнездо не сразу, но успеем пройти и туда, и обратно. Почти на самом верху обнаружилось и гнездо птеродактилей, довольно солидного вида. К счастью, удалось подняться с другой стороны ствола, и крылые нас не заметили, сквозь густую листву. И очень хорошо. Судя по размеру летающих ящеров, меньше, чем обоймы, мы при разборке не обошлись бы. В лучшем случае. А так сэкономили и время, и боеприпасы. Наконец оказались на самом верху. Тут я крепко, держась за довольно тонкую уже ветку, позволил себе взглянуть вниз — И тут же пожалел. — 150 пятидесятиметровая высота, наблюдаемая со сгибающейся под твоим весом веточки, — не самое успокоительное зрелище на свете, даже для бывшего летчика. Быстро перевел взгляд на горизонт, из-за которого, собственно, мы сюда и забрались. Крепыш устроился рядом, и мы, развернув кое-как кустарную карту, начали привязываться к местности. На это ушло минут десять. Вожделенная излучина, единственная в этих местах крупной реки, не спутаешь, вполне просматривалось с вершины дерева. До нее осталось совсем чуть-чуть, даже, кажется, меньше, чем рассчитывали. Вот и хорошо. Каждый лишний километр пути по этим долбаным джунглям грозил дополнительными жертвами. Путь вниз хоть и обошелся без столкновения с местной фауной, но занял почти вдвое больше времени». Так что оставшиеся внизу вонюши и ощутилы уже закончили готовить обед и дожидались нас, нетерпеливо вышагивая вокруг дерева. подкорпевшись чем здешний бог послал, мы, наконец, двинулись в путь, оставив за собой могилу товарищей и разоренное гнездо. Вонюшу в приступе горя мстительно разбил топором все оставшиеся в гнезде покойного псиродактиля яйца. К излучине реки вышли за два часа до захода солнца, добрались практически без проблем. Не считая царапины плеча, ощутило. Сам виноват. Просили же не отставать. Вот и доигрался до того, что, наблюдавший за нами какое-то время с высоты очередной крылатый ящер, улучшил момент и, мгновенно спикировав ухватил когтями отставшего двухногого, намереваясь, видимо, отнести добычу птенцам в гнездо. Однако полдюжины пуль, оперативно выпущенных нами из трех стволов, перечеркнули его планы. Псеродактиль выпустил... Несостоявшийся ужин из лап и обиженный вереща, так что у нас заложил уши, удалился. Обиду можно понять. Теперь жена его, наверное, запилить за то, что вернулся с пустыми руками. Или ногами, не знаю точно, что это у него. Я бы на его месте, пожалуй, предпочел умереть от ран. Бывший крестьянин, мягко упав в траву, отряхнулся и, откуда силы только взялись, припустил со всех ног к нам поставив, возможно, местный рекорд скорости бега. И боли не отставал, да и мы стали внимательнее за ним следить. Толку от того, что теперь на плече его ощутила болтался четвертый, принадлежавший раньше визончику карабин. Все равно не ощущалось. Эта деревенщина и боевого арбалета в руках никогда не держала. Куда уж там? — огнестрел. — Да. — Да. Эта река, пожалуй, являлась самой крупной из тех, чьи берега я почтил своим посещением за время пребывания в другом мире, на суше, так как по воздуху тут уже пролетал Не Волга и даже не Днепр, однако метров триста в ширину у нее имелось. По меркам очень много. Река величавая, сравнительно медленно, не так, как большинство местных горных потоков, несла свои мутноватые воды судя по тщательно изученным после моего первого посещения метрополии и трофейным немецким картам на юг, впадая километрах в ста ниже по течению вечно штормящий, по слухам, здешний океан. Кстати, пора бы уже хоть раз побывать на его берегах. А то рассказов о никогда не прекращающихся пятидесяти метровых волнах напрочь, отбивавших мечты о морских путешествиях, наслушался немало, а своими глазами еще не видел. Но это как-нибудь потом. Для начала надо изыскать способ переправиться через водное препятствие, ведь лагерь эльфийских разведчиц расположен на том берегу. Ранее озабоченные более насущными проблемами о способах форсирования данной преграды даже не задумывались и совершенно как-то не представляли, насколько она широкая, осознав это только уже стоя на берегу. А еще оказалось, что, как говорится, Большому кораблю большое плавание. Применительно к данному случаю это означало, увы, большой реке, большие крокодилы. Вот он, красавец, развалился на прибрежном песочке. Метров тридцать в длину, как минимум, но и туша. На земле, как упоминалось в одной из просмотренных когда-то научно-популярных передач, во времена динозавров тоже существовал подобный соответствующего размерчика Не помню точно, как назывался. Какой-то «сукка» скажется. Исключительно подходящее название, надо признать. Нам через речку перебираться нужно, а тут такое. Показываться на глаза этому чудищу не рискнули. Вряд ли он нами заинтересуется. Конечно. Человек ему на один зуб. Но вдруг захочет экзотического десерта. Иди, знай, какая моща в его куриные мозги стукнет. Лучше перестраховаться. Обошли лежбище с укус стороной, так как, очевидно, в виду глубины речки, единственным способом переправы является постройка плота, то обошли крокодила южнее, чтобы течением не снесло прямо ему впасть. Пройдя вдоль реки метров двести, нашли удобный пляж. Там тоже загорали крокодилы, но по сравнению с укусом — просто мелочь. У самого крупного и пяти метров в длину не набиралось. Пристрелили одного, остальные сразу же позорно бежали. Можно было начинать работать, пока сюда еще кто-то на водопой не пришел. Ведь, судя по многочисленным следам на берегу, место было довольно посещаемое. Да и с неба открытого запросто птеродактилю могут напасть. Пришлось оставить Вунюши на страже, а мы втроем приступили к делу. Рубить почти ничего не пришлось, только лианы для обвязки. Подходящие для постройки плота стволы небольших деревьев или ветки, принесенные водой, в достатке валялись на берегу. Подобрав десяток более-менее прямых и подходящего размера, обрубили лишние ветки, уложили в два слоя крест-накрест и связали лианами. Закончили, когда солнце уже почти зашло. Переправляться сейчас никакого смысла не имело, еще до того, когда с противоположного берега навалится ночная тьма. И как мы будем искать убежище? Поэтому решили ночевать здесь. Оттащили свежепостроенный плот. На земле вчетвером такую махину не подняли бы, наверное. А тут легко. Подальше от реки с ее крокодилами. Нашли подходящее углубление в почве, немного расширили его лопатой и накрыли сверху платом как крышей. Раз уж построили, надо использовать. А рано утром спустили плавательное средство на воду плот ушел в воду наполовину толщины. Закон Архимеда, он и на другой планете закон Архимеда. Пониженная сила тяжести тут роли не играет. Ведь легче не только сам плод, но и вытесняемая им вода. Однако построили мы плод запасом, так что, когда влезли на него сами, осадка изменилась незначительно. В качестве весел использовали найденные еще вчера и немного доработанные топором подходящие ветки. Крокодилы с утречка торчали на прежнем месте, но, завидев нас, разбежались, так что спуск корабля на воду прошел без помех. Только едва торчащие из воды пара глаз насторожно следили за нашими действиями. Однако после того, как мы отчаливали, глаза последовали за плотом, решили, что на воде будем уязвимее, вот гады, я покрепче перехватил карабин, патронов еще достаточно, так что ничего им не выгорит. Крокодилы сопровождали нас почти до середины реки, не особо приближаясь, и вдруг, как по команде, исчезли. Чего это они? Поняли бесперспективность преследования? Вот и хорошо. Но расслабиться не получилось, так как тут же проявилась причина бегства крокодилов. Из глубины, подобно огромной атомной подлодке, величаво вынырнул вчерашний сукус. Внимательно осмотрел плот своим холодным взглядом рептилии и медленно, показывая всем своим видом, что никуда нам от него не деться, стал приближаться. Державшие в руках весла вонюши и ощутило вешено заработали ими, но тщетно. Расстояние неумолимо сокращалось, причем гигантский крокодил совершенно не напрягался и легко бы мог увеличить скорость. Плод все же не байдарка. — Что же делать? — Крепыш, прищурившись, смотрел на чудище, медленно поднимая карабин. — Ему это пуля, что горошина! — воскликнул я. — Смотря куда попасть, — прошипел сквозь зубы бывший разведчик. — Неужели он надеется попасть с раскачивающегося полота в хоть и большой, но не так, чтобы уж очень глаз сукаса? Я бы не взялся. в суху хлопнул выстрел, и правый глаз чудище брызнул красным. — Попал, крепыш, надо же! — Огромный крокодил взревел, как идущий в разнос танковый дизель, дико забил по воде мощным хвостом. Подошедшая от него волна полностью залила плот и опасно его раскачала. Ощутила даже чуть было не навернулся в воду, но я успел придержать его за шиворот. Видимо, попавшая в глаз пуля нанесла сильный урон крокодилу, возможно, в конечном итоге даже смертельный. Однако помирать тот пока не спешил, а продолжал биться в агонии и реветь. Хорошо, хоть не продолжил преследование. Крепыш отобрал у еле стоявшего на ногах, ощутило весло и вместе с Вунюшей стал быстро-быстро грести к уже близкому берю. Еще минута, и мы достигли, наконец, его. Бросив к чертям собачьим уже ненужный плод, ринулись изо всех сил подальше от воды. Лишь отбежав на полсотни метров, остановились, пытаясь отдышаться и наблюдая уже с безопасного расстояния за агонией чудища. А над деревьями, привлеченной, видимо, звуками стрельбы, показался такой знакомый силуэт верхового попугая, с оседающей на нем тонкой фигуркой. За фигуркой развивался плащ уникального фиолетово-серебристого цвета с аккуратно выведенной белой краской номером 01 «Не спутаешь».